Утомительное путешествие в одиночестве подавляло Наталью. Ее совершенно не радовали виды за окном. Глядя на меняющийся ландшафт, она с болью думала о том, как далеко от дома теперь находится. Каждый раз при пересечении границы она ждала, что вот-вот появятся солдаты или полицейские, чтобы ее арестовать, и нервы у нее были напряжены до предела. Наталья путешествовала под фамилией мужа. Премьер-министр лично вручил ей новый паспорт, на котором еще не совсем высохли чернила. В эту ночь, лежа на вагонной койке и прижимая к себе Беллу, она почему-то решила, что Джулиан находится совсем рядом. Действительно могло бы показаться странным, что миссис Джулиан Филдинг путешествует одна, если бы купе мужа и жены не были бы смежными. Она вдруг почувствовала себя не такой одинокой. Завтра утром они будут в Вене, а после полудня уедут оттуда, и худшее будет позади. Через сутки поезд должен прибыть во Францию, и она сможет покинуть свое купе, не заботясь о том, что ее кто-то узнает. Сон Натальи был тревожным, и она то и дело просыпалась с мыслью о том, что все случившееся после 28 июня – всего лишь страшный сон. Однако в ее сознании неотвратимо вторглась реальность, и внутри у нее все сжималось от ужаса. Когда они прибыли в Вену, ее тревога возросла. Конечно, если австрийские власти ее разыскивают, и если им известно что она в этом поезде, ей не избежать ареста. Она передала сопротивляющуюся Беллу проводнику, и как только тот вышел с ней из купе, бросилась к окну и подняла шторку. Весь вокзал был в трауре. Жулиан стоял на платформе спиной, к ней, в шагах в двенадцати от ее окна. Она не рассчитывала, что он обернется, и она сможет помахать ему рукой, Наталья опустила шторку, чтобы не видеть траура, и сидела при тусклом освещении, размышляя, что сейчас делает Катерина в Белграде. Сообщили ли Вице и Максу о ее отъезде в Англию и сожалеет ли Сандро о том, что не был на ее бракосочетании и не попрощался с ней. Когда раздался последний гудок и поезд, наконец, тронулся, Наталья глубоко и облегченно вздохнула. Предстоял еще долгий путь по территории Австрии, но худшее уже было позади. Теперь она была уверена, что ее не арестуют. Вероятно, офицер на Восточном базаре не узнал Гаврила, а тот ничего не сказал о ней на допросе и не скажет. Она в безопасности, как и неделю назад перед отъездом из Белграда. Вылицу. Наталья опять подняла шторку на окне. Неужели прошла всего неделя? Оказалась целая вечность. Она вспомнила, как они смеялись с Катериной по дороге, из Элицы в Сараево, не ведая о грозящем беде. Возможно, сейчас вообще нечего опасаться. Если австрийцы не стремятся ее допросить... Значит, она может в любое время вернуться в Белград, и путешествие в Англию может рассматривать просто как развлечение. А как же Джуля? Легкая улыбка коснулась ее губ. Быть замужней женщиной должно быть очень интересно. Наталья снова представила его широкие плечи, узкие бедра, густые светлые волосы и чудесно очерченный рот. Она улыбнулась еще шире. Быть замужем за Джулианом не просто интересно. Вероятно, это самое забавное, что ей когда-либо приходилось испытывать в жизни. Весь день поезд мчался по территории Австрии, приближаясь к Германии. Утром, проснувшись, Наталья обнаружила, что они в Мюнхене, а к вечеру уже были во Франции. Она с улыбкой протянула документы чиновнику, который постучался в ее купе. Затем с радостью начала одеваться к обеду, зная, что Джулиан будет ждать ее в вагоне-ресторане. Надеясь, что платье, считавшееся модным в Белграде, не будет выглядеть устаревшим во Франции, Наталья подхватила Беллу подмышку и впервые после пересадки в Будапеште, не опасаясь, пошла к ресторану. Когда она вошла, Джулиан сидел лицом к ней. На столике стояли цветы и бутылка шампанского. Он улыбнулся своей обворожительной улыбкой и встал, приветствуя ее. — Как ты? — спросил Джулиан. И помимо озабоченности, его лицо выражало нечто такое, от чего по спине у Натальи пробежали мурашки от волнующего предчувствия. Она села за столик, устроив Байлу рядом, и вдруг испытала нелепую застенчивость. Я скучала. Откровенно сказала она, мне казалось, Австрия никогда не кончится. Время тянулось и тянулось. Ну, теперь-то она позади, — сказал он, снова садясь, — и Германия тоже. Ты больше не увидишь эти страны. Наталья хотела сказать, что это не так, что ей придется пересечь их снова при возвращении домой, но затем решила лучше промолчать. Было бы бестактно говорить о возвращении, еще не добравшись до Англии, тем более, что для Джулиана это было бы большой неожиданностью. — Я очень проголодалась, — сказала она, уловив запах горячего супа с соседнего столика. Три дня приходилось довольствоваться только тем, что разносили по вагонам. А рассмеялся, он не сводил с нее глаз и обхватил ее руки своими ладонями, стараясь, однако, не смущать девушку и не испортить сложившиеся между ними товарищеские отношения. Здравый смысл ему подсказывал, что не надо спешить. Однако, сколько это может продлиться? ведь он страстно желал Наталью. Они женаты вот уже три дня, а он еще ни разу не поцеловал ее в губы. — Что бы ты хотела заказать? — спросил он, стараясь с невероятным усилием не думать о постели. — Перепелов или жаркое? Она выбрала перепелов. Когда их принесли, птички оказались довольно упитанными и с начинкой из каштана. «Есть ли новости из Сербии?» — спросила она, зная, что он покупал газеты в Вене и в Мюнхене. «Удалось ли Сандро убедить императора Франца Иосифа, что дядя Петр и его правительство не имеют никакого отношения к покушению на эрцгерцога Франца Фердинанда?» «Если судить по австрийским газетам, то нет», — мысли Джулиана неожиданно оказались далеки от постели. Все сходятся во мнении, что хотя убийство совершено в Боснии, ответственность за преступление лежит на Сербии. Именно ее внешняя политика способствовала террористам. И само существование этого государства представляет постоянную угрозу безопасности Австрии. Наталья отложила нож и вилку, внезапно потеряв аппетит. Означает ли это, что война неизбежна? Джулиан глубоко задумался, не уверен. Если начнется война, Россия не останется в стороне. Она всегда считала сербов братским народом, и я в этом не сомневаюсь, обязательно придет им на помощь. Конечно, придет. Природный оптимизм Натальи возобладал, но это не значит, что Сербия не готова к войне. Она снова взяла вилку. Австрия потерпит поражение, Босния и Герцеговина освободятся, и значит, Гаврила добьется того, ради чего все затеял. Джулиан подумал, что как жена дипломата? Наталья далека от идеала. Надо ей объяснить, что необходима осторожность и сдержанность в разговорах о политике в общественных местах. Он подумал, что было бы, если бы его назначили в Берлин или Вену, и содрогнулся. Перспектива увидеть Наталью на приемах в Ацдаме или в Шенбрунском дворце вселяла в него ужас. «Завтра в Вене состоятся похороны эрцгерцога и герцогини», — сказал он. «Никто из глав государств не будет там присутствовать». Официальные власти объясняют это тем, что император слишком стар и слаб, чтобы выдержать длительное напряжение во время похорон.